Глава двадцать пятая Мандрагоны. Того же числа. Я не мог спать, и, собрав со стола остатки ужина, отворил окно, потом, заперся, и зажег свечу, чтобы приняться за этот дневник и разогнать тем скуку и беспокойство. Но не успел я написать и одной строчки, как снова постучались в дверь. Подобный случай встревожил бы меня вчера когда для меня, кроме нас, Даниэлла, никого не было на белом свете. Но теперь, когда уж я не жду ее, и когда все мои старания смягчить судьбу были бы почти бесполезны, я готов на все и даже привык к этой жизни, исполненной случайностей более или менее важных. Не трогаясь с места, я отвечал. «Войдите». Это был опять Тарталья. «Все в порядке, мосью», — сказал он мне. «Капуцен храпит в соломе». На дворе все тихо. «Я пришел пожелать вам унофели кисэма нотэ, и сам сейчас залягу спать. Отсюда я отправлюсь вместе с Фра Киприано к заутренне и ворочусь еще до света с припасами на целый день. В эту пору даже самый чуткий народ отдыхает, и наблюдателей провести нетрудно. Так ты тоже думаешь, что сады заняты полицией? Стало быть, это не пригрезилось капуцину. Ни ему, ни мне, членца. Это точная правда». Признайся, ты сам принадлежишь к полиции. Не могу признаться в этом. Это неправда. Но если бы так было, вы должны бы Бога за это благодарить. Разве бы ты тогда не предал меня? Дело вполне возможное. Была бы только воля, а микумио когда приходится служить многим господам. Тогда сердце и совесть решают, за кого из них стоять. Эх, масью, вам кажется это нечестным, и вы надо всем смеетесь но вы не итальянец и не знаете что такое итальянец вы родились в стране где все дела устроены по какому то мнимому праву которое стесняет свободу сердца и ума у вас каждый думает о себе и каждый чувствует или почитает себя в безопасности когда сидит дома оттого вы и себе любивы и холодны здесь мы окажемся рабами но мы действуем обходя законы стороной и можем делать чего только захотим и для себя, и для друзей своих. Когда бывает нужно скрывать и хорошее, и дурное, как тут-то и приходят добродетели, которые вы после оцените. Преданность и скромность. Вам следует верить мне. Ведь я уже оказал вам большие услуги. Да еще окажу. Правда, ты помог мне проехать верхом компанию. В первый день Пасхи? Тут-то я промахнулся. Мне бы надобно было всячески помешать вам выехать тогда из Рима, но я чувствую к вам какую-то слабость и балую вас, как отец свое дитя, в таком случае добрый мой папенька. Кроме твоего присутствия здесь и вкусного обеда, которым ты накормил меня, за какие еще благодеяния придется мне вознаградить тебя? О вознаграждении мы поговорим после. А теперь знаете что все полученные Даниэлы и Мариучи и сведения о вашем деле так своевременно, что вы успели и сами скрыться и скрыть свои вещи, доставил я, а не капуцин, потому что я человек с головой, а он тоже что устрица на солнце. Ты? Я должен был прежде догадаться об этом, но зачем же мне сказали, что все эти вести принес монах? Это вам даниела так сказала? Я понимаю, почему. Она знает, что вы не доверяете мне. По счастью, она не того же мнения, как вы. Она уважает меня и знает, что я... «Во всех отношениях, потому что если бы я хотел когда-то воспользоваться ее невинностью...» «Но я не хотел этого, Масью». Он остановился, видя, что растревожил мою рану и что связанный признательностью, которую обязан был иметь к нему, я с трудом удерживался от желания вытолкать его вон. Кажется, что этот шут знает мою слабую струну и по временам мстит мне урывками за мое к нему пренебрежение. Но он боится меня». И мне стоит нахмурить брови, как он тотчас же прекращает подобные выходки. Он переменил тему и заговорил о Мидоре. В Риме говорят, что она поехала во Флоренцию, где выйдет замуж за своего родственника. Но я знаю, что это неправда. Она не любит его. Как тебе знать это? Даниэла теперь не при ней, и тебе некому рассказывать, что она думает. Я знаю это от лорда Б. Он думает о себе, что он очень скрытен. Но я что хотите от него выведаю. Разумеется, после обеда. А как проведал ты все, что относится к моему делу? Вы опять скажете мне, что я служу в полиции? право нет. Но у меня везде есть друзья, и я знаю о ваших делах гораздо более, чем говорю. Однако же, если ты так привязан ко мне, не мешало бы и мне рассказать это, чтобы я знал, как бороться с моими врагами. Со временем это будет. Спешить ни к чему. Но вы устали, масье «Нельзя знать, что ждет впереди, так что уложитесь ка отдохните, да соберитесь силами на всякий случай». Я в самом деле был утомлен. Внезапный переход от моего прекрасного романа к таким неприятным обстоятельствам так истощил мои силы, как будто я упал на дно пропасти. «Прикажете мне взять с собой ключ от вашей комнаты?» Сказал мне Тарталья небрежным тоном, пожелав мне покойной ночи. Вопрос был важный. Может быть, он взялся доставить случай, схватить меня без шума и так, чтобы мой покровитель подумал, что я сдался добровольно, избегая скуки одиночества. До сих пор Тарталья видел, что я решился дорого продать свою свободу, и потому изменяя мне, он должен был желать, чтобы меня задержали сонного. Но, как я уже говорил вам, мне надоели мои подозрения и беспрестанная забота ограждать себя от непредвиденных случаев. Я не мог обещать Даниэле избегать их. Кроме того, я с некоторым удовольствием думал, что если Тарталья предаст меня, я буду иметь право сказать когда-нибудь моей неосторожной любовнице «Вот последствия вашей дружбы к этому мерзавцу». Если же этот мерзавец был честен в отношении ко мне, я обязан был дать ему формальное удовлетворение за мою несправедливость. «Возьми ключ», — сказал я, — «и прощай». Он, казалось, был восхищен этим ответом. Глаза его блестели, как у кошки, поймавшей свою добычу или от признательности за мою доверчивость. «Спите спокойно, челенцы сказал он. «И знаете, что никто на свете не побеспокоит вас. Сюда строго запрещено входить, хотя и знают, что вы здесь, но вас оставляют в покое, как вы сами видите». «Так им положительно известно о моем здесь пребывании». «Ты не говорил мне этого. Им это положительно известные членцы. Они полагают, что вы попытаетесь уйти отсюда, что было бы величайшим безрассудством. Им думается, что у вас выживет отсюда голод. Но они забыли обо мне, эти любезные господа». Он взял мое платье и принялся очистить его в передней. Я был так утомлен, что задремал под шелест его виника Через час я проснулся, и увидела, что мой чудак сидит перед камином. Игре и грея ноги внимательно читает альбом, в котором я писал этот рассказ со светлого праздника. Что было писано прежде, вы, вероятно, уже получили. Я отправил это к вам из Рима с премьером, у которого есть приятель при французской миссии. в виде как этот мошенник перелистывает мой дневник и останавливается на страницах, которые его интересуют, Я готов был вскочить и осыпать его оплеухами. Но меня остановила следующая мысль. Если он, в чем нельзя и сомневаться, принадлежит к полиции, так он убедится, что я не участвую ни в каком политическом заговоре и главное средство для моего спасения в его руках. Оставим его увериться в моей невинности. Кроме того, в спокойствии, с каким он читал, было что-то убеждавшее, что он не имел злых намерений. По крайней мере, не имел их в то время. Смотря на него, нельзя было подумать, что он замышляет какое-нибудь коварство. Вдруг он начал смеяться, сначала сдерживаясь, но напоследок расхохотался, как сумасшедший. Причины было достаточной, чтобы проснуться. Я приподнялся на постели и поглядел ему в глаза. Улыбка исчезла с его шутовской физиономии. Между нами произошла немая сцена, как в итальянской пантомиме. Сначала он хотел спрятать альбом, но, видя, что уже поздно, нерабей и воскликнул. «Боже мой! Боже, как и смешно и приятно видеть себя в рассказе день в день и слово в слово! Простите мою нескромность, мосью, я так люблю искусство, что, увидя ваш альбом, не мог удержаться, чтобы не раскрыть его. Я думал, что найду в нем рисунки, здешние виды, Но вместо них бросилось мне в глаза имя Тарталья. Мне нравится, что я описан здесь как живой. Мое имя не Тарталья и не бенвинута и это меня не компрометирует. А притом вы так умны так хорошо обо всем этом пишите, что я очень рад припомнить в подробности все, как что происходило. Вот наша ночная поездка на лошадях Мидоры и все мои слова. Точь в точь, как я говорил вам их, о разбойниках об иллюминации святого Петра, о том, как я искусно принудил вас воспользоваться этими лошадьми, которых я на этот случай тихонько свел с конюшни. Признайтесь, мосью, что хотя вы и подозреваете меня, а рады видеть, что я не болван и не дурак. Если ты доволен моим мнением о тебе, так чего же лучше? Значит, мы оба довольны друг другом. Не правда ли? «Эчелленцы, я говорил вам!» — вскричал он с убеждением, вставая с кресла и теперь не отпираюсь от слов своих. Я вас люблю. Вы почитаете меня канальей и мерзавцем, и на словах, и письменно, но убежденный, что со временем приобрету вашу дружбу, как вы приобрели мою. Я принимаю слова эти в шутку, как это делается между друзьями, и хорошо делаешь, сердечный друг мой. Теперь, когда ты уже уверился, что я ничего не замышляю против папы, ты, пожалуйста, уж не трогай моего писания» если не хочешь получить. Хм, вы всегда только стращаете, а никогда не ударите. Вы добрые членцы и никогда не обидите бедняка, который терпеть не может ссор и душой к вам привязан. Я же никак не раскаиваюсь в том, что прочел ваше приключение, а в особенности об этой проклятой жестяной дощечке, которую нашли в вашей комнате в Пиколомине. Это обстоятельство меня ужасно мучило, «Каким образом, — думал я, — попалась ему в руки эта вещь? Если он уж получил ее, как мог допустить, чтобы она валялась у всех на виду? Так эта вещь драгоценная?» «Не драгоценная, опасная». «Что же это такое?» «Условный знак тайного общества. Вы отгадали это, потому что сами об этом написали». «Какого общества?» «Политического?» «Хм, Килоса?» «Кто знает?» «Разумеется, ты». «Но уж никак не вы». Это я вижу. Вы думаете, что эту дощечку подсунул вам агент этого общества? Нет, это личный враг. Кто же бы это? Мазолина? Нет, он так хитро не придумает. При том же, чтобы осмелиться надеть на себя доминиканскую рясу, надо бы на посильнее протекции, чем у него. Этот пьяница никогда не будет человеком. Видели вы в лицо мнимого монаха?» Да, если это тот самый, которого я встретил в Тускулуме, но в этом я не уверен. Ну, а тот, что шлялся здесь на этих днях, это тот самый, что я видел в Тускулуме. Я почти убежден в этом. Узнаете ли вы его в лицо? Кажется, что узнаю. Обратите на это внимание, если вы его еще где встретите, и будьте осторожны. Что, он высок ростом? Довольно. Толст? Да, он довольно полный. «Если толст, так это не он. Кто же этот он? Тот, о котором я думал. Но мы посмотрим, я уж доберусь до правды. Спите спокойно, членца. Тарталья не спит за вас». Он вышел, взял ключ с собой, а я снова заснул. В пять часов по обыкновению я проснулся. Возле меня никого не было. Я был один. При этой мысли я невольно вздохнул. Одевшись, я вышел на террасу и взглянул на окрестность. На целом видимом мной пространстве не было ни души. Издали только слышалось движение людей, отправлявшихся на полевые работы. В шесть часов тарталий принес мне котлеты и свежие яйца. Я испугался, заметив какое-то беспокойство в выражении его лица. — Даниэля хуже! — вскричал я. — Нет, напротив, ей легче. Вот письмо от нее. Я вырвал у него письмо. «Надейся и будь терпелив», — писала она мне. «Я скоро с тобой увижусь, несмотря на препятствия. Не выходи из Мандрагоны и не показывайся. Надейся и жди любящую тебя». «Она пишет мне, чтобы я не показывался», — сказал я Тарталье, — «а ты уверял, что пребывание мое здесь известно». «Э, Масью», — отвечал он с нетерпением, — «ничего я не знаю». «Не показывайтесь, это не помешает. Но здесь такие дела делаются, что я и понять не умею. Я недаром думал, на кой черт им этот бедный художник. Не может быть, чтобы они считали его опасным. Он, верно, только предлог, а речь не о нем. И точно, тут есть другое дело. Или они только воображают себе это?» «Объяснись, я не понимаю». «Нет, вы не имеете ко мне доверия». «Напротив». «Сегодня я уже вполне доверяю тебе. Я целую ночь был в твоих руках и спал спокойно. Я уверен, что ты не желаешь, чтобы меня задержали ни здесь, ни за стенами замка. Говори». «Ну так слушайте». «Что вы один здесь?» «Что, один ли я в Мандрагоне? Ты еще сомневаешься в этом?» «Да, я сомневаюсь, мосьё». «Знаешь ли», — отвечал я ему, пораженный той же самой мыслью, Если бы ты спросил меня о том в первый день моего переселения сюда, я был бы такого же мнения. В этот день и в наступившую ночь я сам думал, что нас двое, или даже несколько человек укрывается еще в этих развалинах. Но я живу здесь уже целую неделю, и уверен, что живу один-одинехник». «Э, вот уже кое-что и знаем. Кто-нибудь поважнее и поопаснее вас был здесь?» Это знают и полагают, что он еще здесь. И если за вами присматривают, так это так, в придачу. Или потому, что вас сочетают связанным с этой особой или с этими особыми. Ведь вы говорите, что, быть может, здесь было несколько человек. Это я говорю на удачу, но я могу рассказать тебе, что со мной случилось. Мне показалось, что я слышал шаги в пьянто. — Что это такое пьянто, мосью? — Маленький монастырь. — Знаю, знаю. Так вы слышали? Может быть, мне и послышали шаги человека. Одного? Одного. Что же еще? А еще, что я ночью слышал и слышал очень хорошо, как играли на фортепьяно. На фортепьяно? В этих развалинах? Не приснилось ли вам это мосью? Я не спал и был на ногах. А Даниэла тоже слышала? Точно так, как и я. Она полагает, что это был орган монастыря комальдулов и что звуки его изменялись отдалением. «Это верно, так и было. А больше вы ничего не знаете?» «Ничего. А ты?» «Я-то уж узнаю. Скажите мне еще, мосью, вы везде побывали в этих развалинах?» «Везде, где только можно пройти». «И в подвалах под террозоны?» «В той части этих подвалов, которые не заделаны. Говорят, что туда опасно ходить. Да, без свечи и без предосторожностей» но свеча и предосторожности не помешают обрушиться этой громадной террасе, которая бог знает на чем держится. Кто сказал тебе это? Фермер Филиппоне. Это правда, что жена его не пускает играть на террозоны, но это опасение кажется мне неосновательно. Такая громада, опирающаяся на такую скалу, не боится времени, но боится землетрясений, они здесь нередки. Говорят, что многие огромные своды уже обрушились и что когда-нибудь террозоны осядет, если не совсем развалится. На этой террасе есть места, где стоит вода, растет камыш, и где нога проваливается, как в болото. Вот почему заделали вход в Кукиноне, большая кухня. Колонны с флюгерами были трубами этой кухни, которая до сих пор славится в околотке. Когда я держал наемных ослов в фраскате, я раза два пытался пробраться туда. «Хорошо, если бы можно отыскать удобный вход. Тогда я выхлопотал бы себе у управляющего княгини исключительное право водить туда путешественников и зашиб бы копейку. Но это дело невозможное, мосью. Стоит толкнуть заступом в эти старые стены. Внутри зашумит, загремит, посыплется так, что волос дыбом станет. Здешние жители думают, что это бесовщины проказят, а дети уверяют, что там живет Бефана». «Что такое Бифана?» «Это то, чего все боятся, а никто не видел. Это дух-зверь, который делает и добро, и зло. Это название мне нравится. Назовем Бифана место, о котором ты говоришь». «Если вам это угодно, Масью. Но ведь я не верю этим сказкам. И не веришь, чтобы кто-нибудь мог скрываться в квартире этой Бифаны?» «Не верю, Масью. Но в подвале, что под маленьким монастырем, который вы называете Пьянто. Я и там производил поиски, потому что мне хотелось открыть подземный ход на случай занятия замка, но кажется, что и там все ходы завалены, а у окон толстые решетки. Знаю, я когда-то хотел перепилить одну из этих решеток в надежде отыскать вход в кухню, но я боялся, потому что полоса, которую я пилил, поддерживала часть стены, которая уже растрескалась» и трещина, видимо, увеличилась по мере моей работы. Если бы вы посмотрели повнимательнее, вы увидели бы, что одна из полос решетки порядком подпилена. Вот с этим инструментом...» Продолжал он, показывая английскую тонкую пилу. «С этим инструментом, который должен иметься у всякого благоразумного человека, можно бы продолжать, если бы знать, что галерея и монастыря на тебя не рухнет». «Ну к чему же это?» разве ты надеешься найти выход Келоса? но ведь меня не могут задержать здесь ведь я обещал Даниэлле не выходить вы совершенно правы ью говоря только о себе но что касается меня если бы я знал тайны этого замка я заработал бы деньги при случае когда у меня будет время и отвага я еще раз попытаюсь я кончил свой завтрак и предоставил тарталье позавтракать в свою очередь а сам пошел в свою рабочую комнату. Написал вам это послание и попробую поработать, чтобы разогнать тоску. Пять часов. Я опять сажусь писать, чтобы рассказать вам, что случилось. Я работал над моей картиной, как вдруг раздались тяжелые удары в ворота большого двора. Тарталья прибежал ко мне в тревоге. — Спрячьтесь куда-нибудь, — говорил он. — Ломают ворота. — Нет, — отвечал я. Это Оливия, вынужденная ввести сюда какого-нибудь путешественника, чтобы отказом не возбудить подозрения. Она предупреждает меня об этом условным знаком. Я не ошибся. Только что я убрался в казино, как увидел в щель двери моей террасы. Что Оливия проходила под портиком и тревожно смотрела в мою сторону. Когда она уверилась, что мое святилище как следует заперто, она пошла назад к своим посетителям, которых умело держать от меня поодаль. Это были марсельские обыватели, которые во всеуслышание толковали, что эти развалины ужасны и отвратительны, и испугавшись бегавших около них маленьких змей, о которых я говорил вам, казалось, не имели большого желания осматривать внутренность замка. Но с ними был высокий худощавый мужчина, одетый в черный засаленный фраг. Он возбудил внимание Тартальи. «Видите вот этого молодца?» — сказал он мне на ухо. Он не принадлежит к обществу этих путешественников. Теперь он исполняет при них должность Чичероне. Но это не его ремесло. Он обманывает Оливию, которая его не знает. Я знаю этого дружка. Поглядите на него хорошенько. Видали вы его когда-нибудь? Да, я видал его, но где? Никак не могу вспомнить. Не он ли дал вам амулет? Быть может, он одного роста с монахом, которого я тогда встретил. «Но тогда было темно. Не похож ли он на монаха, что вы видели в Тускулуме? Нет, это не он, я совершенно уверен. Тот был полным и красивым собой, а этот худощав и безобразен. А монах, что расхаживал по террасе Флюгеров, то был тот же, что в Тускулуме, а не этот. Ну где же вы видели этого, что теперь у вас перед глазами? Припомните хорошенько. Постой, точно так. «Это точно он. Я действительно узнал его. Это был бандит, которого я уложил на Веа Аурелия». «Погляди», — сказал я Тарталье, — «нет ли у него на лбу шрама?» «И еще какой», — отвечал мой догадливый товарищ, поняв меня без дальнейших объяснений. «Это точно должен быть он». «Дело не ладно, мосью. Это вендетта. Римская вендетта еще хуже корсиканской».